10 дев. Притча о десяти девах следует за притчей о благоразумном рабе, открывающей в Евангелии от Матфея последнюю трилогию притч. За притчей о десяти девах в этой трилогии следует притча о талантах. Все три притчи являются частью поучения, объединённого сквозной темой второго пришествия Иисуса Христа. У Матфея это последние поучения Иисуса, произнесённые им за 2 дня до последней Пасхи. По учению предшествует предсказание о гибели Иерусалима, когда Иисус говорит ученикам, показывающим Ему здание храма, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Оставшись с ним наедине, на горе Илеонской, ученики спрашивают, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Ученики еще не знают, что разрушение Иерусалима произойдет при их жизни, тогда как второе пришествие отложится на долгий срок, в их сознании оба события сливаются, наполняя их сердца тревогой. Они предчувствуют, что Иисус скоро их покинет, они уже слышали от Него многочисленные предсказания о грядущих бедствиях, о гонениях на них, слышали и обещания, что Он придет снова, но не для того, чтобы продолжить свою миссию, а чтобы подвести черту под всей историей человечества. Более всего их интересует то, когда это произойдёт. Ответ Иисуса и по форме, и по содержанию напоминает ветхозаветные пророчества, в которых, как правило, не указываются даты событий будущего, а сами события часто описываются иносказательно, метафорически. Различные временные пласты в пророчествах скрещиваются, пересекаются, накладываются один на другой, создавая общую картину грядущих событий, вызывая у слушателя определённое ощущение или ожидание, чувство тревоги или надежды, но не конкретизируя ни подробности, ни сопутствующие обстоятельства, ни время. Иисус говорит о признаках своего пришествия, однако отказывается назвать дату и время. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Лейтмотивом поучения является призыв к бодрствованию, к постоянной готовности встретить второе пришествие. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт. От прямых предсказаний Иисус несколько раз переходит к языку притчи или сравнения. Время, предшествующее к кончине века, сравнивается с состоянием смоковницы в конце весны. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Внезапность второго пришествия иллюстрируется образом вора, неожиданно подкопавшего дом человека. Все эти высказывания иногда включаются в число притч, тем более что в сравнении у Сомаковницы предшествует слово, переведённое как подобие. Однако эти подобия и сравнения не являются полноценными притчами. Они выполняют сугубо иллюстративную функцию, как упоминание о Ное и о том, что в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех. полноценных сюжетных притч в этом поучении три. Все они естественным образом выстраиваются в общую канву поучения и все имеют эсхатологический характер. Притчи следуют сразу же за словами: "потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет сын человеческий". Первый в трилогии стоит притча о благоразумном рабе. Она была рассмотрена нами выше вместе с аналогичной притчей из Евангелия от Луки.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 Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Во многих древних рукописях, включая Синайский кодекс, притча заканчивается словами «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа». А в других рукописях слова, в которые приедет Сын Человеческий, добавлены, как полагают, по аналогии с Евангелием от Матфея. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий». Иван Златоуст, составлявшему своё толкование на Евангелие от Матфея в конце IV века, эта добавка неизвестна. Однако блаженный Иероним включил её в свой перевод Евангелия на латинский язык Вулгату. Нельзя исключить, что фраза присутствовала в одной из версий оригинального текста, но по каким-то причинам была опущена в другой версии. 10 героинь притчи названы термином, который может быть переведён как девы или девушки. Речь идет не о женщинах зрелого возраста, решивших остаться девственницами, а о подругах невест и девушках, которых еще не выдали замуж. Никакого специального акцента на теме девства текст притчи не содержит, хотя последующие христианские толкователи часто подчеркивают именно эту тему. Согласно обычаям того времени, брачный пир обычно начинался в вечернее время. До начала пира жених должен был забрать невесту из её дома, где она ожидала его прихода в окружении своих подруг. Сцена, описанная в притче, происходила, по мнению одних исследователей, в доме родителей жениха, по мнению других в доме родителей невесты. Третьи считают, что действие началось в доме родителей невесты, а продолжилось в доме родителей жениха. Третий сценарий представляется наиболее соответствующим тому, что известно о свадебном обряде Палестины I века. Гостей занимали в доме невесты вплоть до позднего вечера. Там они ожидали жениха, о чьём появлении оповещали посланцы. Некоторое время спустя, по наступлении ночи, в этой предчиёл около полуночи, являлся жених, предъявляя права на невесту и забирал её в дом своего отца, где и происходили свадебные церемонии и другие торжества. Как появление жениха в доме невесты, так и процессия, направлявшаяся к дому его отца, сопровождались яркими светильниками. Каталонский католический исследователь Пуик и Тарек, автор наиболее детального исследования притчи о десяти девах, рисует иную картину. После захода солнца, когда невеста должным образом подготовлена, ее кортеж, состоящий из родителей, родственников и подруг, выходит к дому жениха со светильниками, песнями и танцами. Он не спеша движется по улицам и переулкам к дому жениха, который ожидает у себя». Когда кортеж невесты приближается к дому жениха, последний выходит на встречу вместе со своими родственниками и друзьями и встречает невесту под аплодисменты и радостные восклицания всех участников события. После этого оба кортежа входят в дом жениха для участия в брачном пире. Однако при таком развитии событий непонятно, в какой момент действия жениха мог настолько задержаться, что девы успели даже задремать и уснуть. В некоторых рукописях, содержащих греческий оригинал Евангелия от Матфея, а также в латинском и сирийском переводах, этого Евангелия 10 дев выходят на встречу жениху и невесте. В этом случае основное действие притчи и начиналось бы и заканчивалось в доме родителей жениха, куда жених возвращается вместе с невестой. Однако там жениха поджидали не девы, а друг жениха и сыны чертога брачного. Поэтому общепринятое чтение вышли навстречу жениху следует считать более точно отражающим обычай палестинского свадебного обряда. Обычно в притчах, в которых какая-либо реальность сравнивается с царstвием небесным, употребляется настоящее время. Царствие небесное подобно человеку, царство небесное подобно зерну горчичному, царство небесное подобно закваске, ещё подобно царство небесное сокровищу. Однако в притче о десяти девах употреблено будущее время. Тогда подобно будет царство небесное. Тем самым подчёркивается эсхатологический характер притчи. Она говорит о том, что будет происходить во время второго пришествия Иисуса. По содержанию притча о десяти девах имеет сходство с другими эсхатологическими притчами, в частности с притчей о благоразумных рабах, ожидающих возвращения господина с брака. В обоих случаях действие происходит ночью, упоминается брачный пир, все ждут возвращения главного действующего лица, он приходит поздно, те, кто его ожидают, должны быть готовы встретить его в любой момент. Содержание притчи о благоразумных рабах суммировано в следующих словах «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Блаженны рабы те, которых господин придя найдет бодрствующими. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете припоясаны». приедет сын человеческий. Эти же слова могут служить суммарным изложением притчи о десяти девах, с той только разницей, что там они были обращены к мужчинам, а здесь к женщинам. Можно также рассматривать притчу о благоразумных рабах как прямое продолжение рассказа, начатого в притче о десяти девах. Хозяин из первой притчи вполне мог по возвращении с брака принимать участие в событиях, изложенных во второй. Другими параллелями к притче о 10 девах служат две притчи, имеющие с ней тематическое и сюжетное сходство. Непосредственно предшествующие ей в Евангелии от Матфея притча о благоразумном рабе и притча об ожидании хозяина дома из Евангелия от Марка. Однако, если в притче о благоразумном рабе решающим фактором оказывается неожиданный приход хозяина, он появляется раньше, чем его ожидали, то в притче о десяти девах дело обстоит противоположным образом. Он приходит позже. Именно эта задержка играет ключевую роль в притче. Вокруг неё построен весь сюжет. Из-за неё уснули девы, из-за неё начали затухать светильники. Важную роль в притче играет образ светильника. Как правило, светильники были глиняными, заправленными внутри фитилями, подпитывавшимися оливковым маслом. Недостаток масла в светильниках неразумных дев объясняется не тем, что у них вообще не было масла, а тем, что они не взяли с собой масло в запас. Изначально они, конечно же, налили масло в светильники, но не рассчитывали, что жених может задержаться. Мудрые же заранее предвидели эту возможность, а потому не только налили масло в светильники, но ещё и запаслись дополнительным количеством масла. Пока девы дремали и спали, их светильники горели. Когда среди ночи раздался голос, возвещающий о приходе жениха, им оставалось только поправить светильники и долить туда масла. Тут-то и обнаружили, что светильники неразумных дев гаснут, а масло у них в запасе нет. В ветхом завете светильник многозначный символ, указывающий в частности на Бога как источник духовного света. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. Подобно путнику в ночи, человек на своём пути руководствуется словом Божиим. Слово твоё светильник ноге моей и свет стези моей. По словам премудрого Соломона заповедь есть светильник и наставление свет. В то же время дух человека, испытывающий все глубины сердца, тоже сравнивается со светильником. Горение светильника является символом праведности, угасание символом нечестия. Свет праведных вечно горит, светильник же нечестивых угасает. Да свет у беззаконного потухнет и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Потому что зло не имеет будущности, светильник несчастивых угаснет. При мудрость представлено образу женщины, которая встаёт ещё ночью и раздаёт пищу в доме своём и урочной служанкам своим, припоясывает силу чрез ло свои и укрепляет мышцы свои, чувствует, что занятие её хорошо и светильник её не гаснет и ночью. В пророческих книгах светильник превращается в эсхатологический символ. Горенье светильника становится символом славы Божией и спасения израильского народа. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдёт как свет правды его и спасения его, как горящий светильник. Напротив прекращение света светильника символизирует день гнева Божия. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. Вся эта богатая символика подспудно присутствует в притче о десяти девах: зажжённые светильники символ духовного напряжения и бодрствования, готовности к встрече с Сыном человеческим, который может прийти в любую стражу ночи. Угасающие светильники напротив символ неготовности к этой встрече, беспечности и безответственности. Именно в этом ключе следует понимать финальную сцену, в которой неразумные девы пытаются проникнуть в дом, а жених отвечает им: "Не знаю вас". Некоторые современные читатели Притчи видят в описанной ситуации отражение грубых нравов патриархального общества. По их мнению, мудрые девы не являют солидарно с неразумными, тем самым не исполняя заповедь о любви к ближнему, а финальная сцена притч является уродливое лицо общества, в котором женщина рассматривается как существо, годное исключительно к подчинению и замужеству. Другие, напротив, видят в притче подтверждение того, что для Иисуса было важно равенство между мужчинами и женщинами. Изложив сначала притчу, в которой действуют благоразумные и неразумные рабы-мужчины, он затем произносит притчу, в которой действуют женщины. Думается, искать в притче тот или иной взгляд на положение женщины в обществе значит проходить мимо ее основного содержания. Речь в Притче не идёт ни о женских нравах и обычаях, ни об отношении мужчин к женщинам, ни о месте женщины в обществе. Две группы женщин в Притче лишь символизируют разное отношение людей к своей ответственности перед Богом. Точно так же, как в предшествовавшей Притче аналогичную роль играли мужчины. Как кажется, равенство можно усмотреть лишь в том, что каждый человек, вне зависимости от пола, несёт ответственность перед Богом за свою жизнь и свои поступки. Одни проявляют себя мудрыми, другие неразумными. Одни держат светильники горящими, у других они затухают. Одни помнят о страшном суде, ждут его и готовятся к нему, другие живут так, будто страшного суда не будет вообще. Диалог между неразумными девами и женихом сознательно выдержан в тональности, которая должна напомнить звучание других поучений Иисуса, начиная с Нагорной проповеди и кончая его последним поучением перед Тайной вечерей. И всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдёт в Царство небесное, но исполняющий волю Отца моего небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали?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 и пойдут в сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Все эти поучения относятся к тому и тогу человеческого бытия, который всегда явно или прикровенно присутствует в проповеди Иисуса. Притча о десяти девах имеет богатую иstorию толкования в святоотеческой традиции. У греческих отцов церкви толкование часто основывается на созвучии двух слов: милость и оливковое масло елей. На этом основании под маслом в светильниках понимают дела милосердия, которые присутствовали у одной группы дев и отсутствовали у другой. Иван Златоуст считает, что светильниками Иисуса называет сам дар девства, чистоту святости, а под елейем понимают человеколюбие, милосердие и помощь бедным. В образе опаздывающего жениха он показывает, что будет немалый промежуток времени, отстраняя тем от учеников мысль о скором пришествии его царствия. А образ спящих дев указывает на то, что смерть это сон. Отсутствие масла в светильниках неразумных дев свидетельствует об их скупости, ибо нет ничего глупее тех, которые собирают здесь деньги и отходят без всего туда, где особенно нужно человеколюбие и много елейя. Отказ мудрых дев научает тому, что если изменят нам собственные наши дела, то никто не будет в состоянии помочь нам и не потому, что не хочет, но потому, что не может. Толкование блаженного Августина во многом сходно с толкованием Златоуста. Под светильниками он понимает добрые дела под маслям любовь. То, что все задремали и уснули, означает, что всех и мудрых, и неразумных ожидает смерть. Отсутствие масла в сосудах неразумных дев символ отсутствия любви в их сердцах. Светильники мудрых и неразумных дев горели, но разным огнём. Мне говорится ведь, что светильники угасли прежде, чем девы уснули. Светильники мудрых дев горели внутренним маслом, спокойной совестью, внутренней славой, сокровенной любовью. А светильники неразумных дев тоже горели, но как? Они горели потому, что не было недостатка в людских похвалах. но только после того, как они проснулись, то есть после воскресения из мёртвых, они стали поправлять светильники свои, то есть стали готовиться дать отчёт Богу о делах своих. А поскольку тогда никому будет хвалить, что каждый предстанет самим собой, и не будет тогда никого, кто не думал бы о самом себе. Вот почему не нашлось подающих и масло. Светильники их стали угасать, и тогда неразумные девы обратились к девам разумным. Они просили того, к чему привыкли, светить от чужого масла, искать чужой похвалы. Крик, раздающийся в полночь, толкователи единодушно отождествляют с последней трубой, о которой говорит апостол Павел. При этом, по мнению Иллария Пиктовийского, пользовавшегося латинской версией евангельского текста, жених и невеста представляют собой Господа нашего Бога во плоти, и как дух для плоти, так и для духа плоть является невестой. Когда же вострубит труба громогласно, тогда выйдет она навстречу жениху, ведь они уже были одно, когда смирение плоти обратилось славой духа. Помедление жениха это время для раскаяния, поправления светильников, возвращения душ в свои тела, а их свечение сознание доброго дела, содержащегося в сосудах наших тел. Дальше всех в олигоризации притчи пошёл Кирилл Александрийский. Под девами он понимает предводителей народов, то есть священнослужителей. Пять дев это пять возрастов: младенчество, детство, юность, зрелость, старость. Тем, что все девы вышли с зажжёнными светильниками, показывается, что все души были просвещены Богом естественными и врождёнными законами, и даже писанными через Моисея законами. Сон и дремота это смерть плоти, пробуждение воскресение из мёртвых и страшный суд. Угасание светильника в состоянии души, при котором она начинает мрачнеть, словно бы угасать и приходить в помешательство. Притча о 10 девах нашла толкование также в литургической традиции православной церкви. За богослужением она читается на Страстной седмице, Великий вторник. Её образы присутствуют в различных песнопениях и молитвах, в том числе в тропаре, который исполняется на Утрене в первые 3 дня Страстной седмицы. Вот же них идёт в полуночи, и блажен раб, которого он найдёт бодрствующим. Недостоин же тот, которого он найдёт унывающим. Итак, смотри, душа моя, не отяготись сном, чтобы не быть преданной смерти и оказаться вне Царствия, но восстань, взывая: свят, свят, святый Боже, предстательством Богородицы помилуй нас. В этом песнопении образы из притчи о 10 девах соединены с образами притч об бодрствующих рабах. Все эти притчи воспринимаются как содержащие призыв к духовному бодрствованию, трезвению, ожиданию страшного суда, молитве и покаянию. Автор литургических текстов, не впадая в чрезмерную аллегоризацию притч, извлекает из них тот главный урок, который в них заложен. Этот урок и Иисус выразил одним кратким призывом Бодрствуйте. Тот же самый призыв он трижды повторит в притче об ожидании хозяина дома, а затем дважды в Гефсиманском саду. Там он имеет буквальный смысл, так как ученики, подобно десяти девам, засыпают, пока учитель молится до кровавого пота. На их примере мы вновь убеждаемся в том, как тесно переплетаются элементы притчи с реальными событиями.